Барнсли, февраль 1936 года. Как можно принимать британский союз фашистов всерьёз? Взять хоть их флаг, висевший в зале ратуши над подиумом бок о бок с Юнион Джеком, ярко-красный фон, тёмно-синий круг, рассечённый белой молнией, словно какая-то нелепая пародия сразу и на нацизм, и на коммунизм. «Ну правда», — думал он, — «такое в Голливуде нарочно не придумают». Затем сами «Чернорубашечники». Он насчитал сотню. Они выстроились по сторонам прохода и перед сценой. Он знал, кого они должны напоминать. Штурмовиков — высоких, широкоплечих и крепко сбитых, с челюстями боксёров, узкими щелочками ртов и устрашающими безжалостными лицами, словно восковыми масками. Вот только действительность оказалась куда более комичной. У ближайшего были коротко постриженные седые волосы, кривой нос — и не хватало так много зубов, что оставшиеся торчали, словно пожелтевшие клыки. Тесный чёрный свитер-униформы, заправленный в чёрные штаны, выдавал дряблый живот и рыхлые руки. На ум скорее шла стареющая, отъевшаяся и тупая помойная крыса. Сюда орвала позвали Томми Дегнан и Элис Фёрд, местный организаторы из национального движения безработных, посадив с коммунистами членами независимой рабочей партии, теперь устроившими сцену. Они освистывали и оскорбляли чернорубашечников. Орвел видел, как те перешёптываются между собой и косятся на толпу, видимо, подумывая после мероприятия по-своему отблагодарить хозяев зала, а то и его заодно. Все они сжимали в руках отрезки резиновых шлангов. Один уже надевал кастет. Председатель призвал к порядку. Орган заиграл «Боже, спаси короля», и все встали и запели. «Странный же народ эти англичане». После песни поднялись крики, прям как на футбольном матче. «Гитлер и Мосли — это голод и война!» — боролась с долой евреев. Этому позволили продолжаться несколько минут, хотя специально или нет, он не понял. Затем чернорубашечники начали медленно и ритмично скандировать. «Мосли! Мосли! Мосли!» И в каждом возгласе безошибочно чувствовалась угроза насилия. Они стремились заглушить коммунистов и социалистов, но истинной целью, подозревал Орвел, было заглушить даже самые мысли. Внезапно прожектор осветил дверь в конце зала, и под звуки полдюжины нестроенных духовых вошёл худой мужчина с внешностью мошенника, с пышными усами и короткими чёрными волосами, бритыми на висках. Как и чернорубашечники, он был в чёрной униформе, не считая галифе и офицерских сапог. Среди всё более громких освистываний слышались и возгласы восхищения. Этот чаплиновский персонаж, окружённый охранниками видом повнушительнее его, двинулся к сцене, задержавшись по дороге, чтобы обменяться поцелуями со стайкой дам высшего класса, явно только ради этого и приглашённых. Орвелл видел, как одна из них при виде вождя пала на колени и спрятала лицо в ладонях, словно молилась. К скандированию уже присоединился топот ног и стук ладоней по спинкам стульев, и, наконец, новоприбывший поднялся на сцену как под аплодисменты, так и под улюлюканье. Сэр Освальд Мосли собственной персоной. Наследник десятимиллионного состояния, по слухам, любовник дочери пивного барона Дианы Гиннес, бывший депутат от Тори, бывший министр кабинета лейбористов, бывший лидер новой партии главный британский почитатель Гитлера и Муссолини, а ныне — самонаречённый фюрер Британского союза фашистов. Что за контраст с немецким диктатором из новостных хроник? Во внешности старины Адольфа даже в лучших случаях было что-то явно не так, что усиливало угрозу. Плоховато сидела форма, падала на его жалкое собачье лицо чёлка, бледная кожа намекала на прошлые неудачи в жизни и горчичный газ — объясняя навязчивую ненависть в его речах, когда он гортанно визжал на простонародном немецком. А здесь Мосли, одет с иголочки, говорит о борьбе за новый мировой порядок так, словно толкает вдохновляющую речь перед домашним матчем по регби в Винчестере. «Я пришел на это замечательное собрание, чтобы объяснить политику и убеждения британского фашизма», начал Мосли. «Ты хотел сказать немецкого фашизма, поганый любитель фрицев!» выкрикнул поверх прочих насмешек шахтер, сидевший рядом с Орвеллом. «Мы сражались с твоим дружком Гитлером при Ипре!» Чернорубашечник с крысиной рожей смерил крикуна взглядом и перехватил шланг покрепче. Мосли пропустил все мимо ушей. «Если вы считаете, что в самом деле будете процветать при нынешнем положении вещей...» уже напрасно предлагать вам мужественную веру фашизма и её революционную концепцию политики, экономики и самой жизни. Да уж, Гитлер никогда бы не завернул что-нибудь вроде революционной концепции. У него была только ненависть, которую он поливал врагов, как из пулемёта. «А теперь наши граждане 1914 года», Наши отважные граждане, прошедшие войну 1914-1918 годов, угрюмы ряды бывших служак, которых вновь и вновь предают наши политики. Вот именно, приятель, воевавших-то с твоими немецкими дружками!» Выкрикнул кто-то рядом, но Орвел видел, что кое-кто из зрителей постарше уже кивает. Нам нужна Британия, достойная их жертвы, а не Британия, простаивающих заводов, закрытых шахт и очередей за пособием». Теперь Мосли с каждым словом все больше напоминал Адольфа. Орвел заметил, как он, не ведя и бровью, перескакивает от фашизма к социализму. Начал плавно и разумно, затем накачал обиды и ненавистью. Старая добрая ненависть. Вот зачем пришли его сторонники. «Те...» Отважные забытые бойцы последней войны должны встать плечом к плечу с новой молодежью, с новым поколением, что изучило прошлое и говорит теперь «Англия еще жива!» Поднялись новые крики. «Англия! Англия! Англия!» скандировали медленно, снова и снова. Мосли, стоя на сцене в свете прожектора перед огромным висящим с потолка микрофоном, с легкостью играл свою роль, жестикулируя правой рукой, словно римский сенатор. Скандирование продолжалось, перемежаясь возмущенными криками, когда банды чернорубашечников стаскивали со стульев самых шумных гостей и выталкивали за двери зала, где их уже поджидали. Наконец, Мосли утихомирил толпу всего одним мановением руки. «Задумайся о своей жизни, народ Северной Англии!» Вырождаетесь, рождаетесь, едите крошки галет, вкалываете долгими часами под землей или на заводах до упада, а когда не можете работать ни минутой дольше, вас швыряют в работный дом. Или когда международные финансисты решают сократить производство, переводят на пособие после несправедливой проверки нуждаемости. Ты — столевар. «Почему ты должен работать сокращенные часы, а твои дети ходить голыми и босыми, когда Британии нужны танки, крейсеры и самолеты? Почему ты, безработный шахтер, должен наскребать гроши на уголь, глядя, как твои дети голодают, а зарубежные пайщики набивают карманы?» Его по-прежнему освистывали, но лишь коммунисты и НРП, а скоро и их заглушили все более громкие аплодисменты. «Почему так происходит? Неужели потому, что Британия не может поддержать тех, кто трудится на ее благо? Или же потому, что у вас воруют плоды вашего труда?» «Богатые сволочи, вроде тебя!» — крикнул кто-то. «Капиталисты!» «Евреи!» — возразил кто-то. И тут же взорвались аплодисменты. «Вы сами это сказали, сэр. Не я!» — продолжил Мосли. «Я говорю, нам нужно новое правительство из людей, способных принимать решения!» Дэгнелл залез на стул. «Здесь не все могут жить на наследство покойных Джон Мосли!» — крикнул он. «Или любовниц!» — прибавил кто-то другой. «Да!» — воскликнул Фёрд. «Бойкот Гиннесу!» — раздался смех. «Ты миллионер и убийца, Мосли! Когда ты в последний раз работал? Куда ты вложил деньги? Изменник!» Мослик кивнул своим чернорубашечникам. «Разнесите по миру весть! Англия жива и не сдастся! Мы сделаем Британию сильнее!» Он уже весь побагровел. «Одна единая нация, шахтер и лавочник, рабочий и крестьянин! Вот именно, даже евреи поставят Британию прежде своей общины!» Тут вскочили зрители обоих лагерей. Либо для стоячих оваций, либо для новых оскорблений. Воздух так и гудел от концентрированной ненависти. Когда вновь стали скандировать «Мосли», в зале разом взметнулись в фашистском приветствии сотни рук, словно в театральной постановке. Активисты рядом с орвелом повышали голос, но без толку. Дегнан всё ещё потрясал кулаком, стоя на стуле с перекошенным от ярости лицом, и кричал «Свинья! Свинья! Свинья!» К нему уже пробивалась группа чернорубашечников. Визг «Мосли» продолжался. Пока он не истовствовал чернорубашечник с крысиной рожей и его приятели стащили Дегнана в проход и вытолкали в конец зала, где он споткнулся и повалился на пол. И тогда на его лицо и промежность обрушились тяжёлые сапоги. Изо рта в тёмную лужу крови выпали сломанные вставленные зубы. Фёрт, сидевший в нескольких рядах впереди, пытался прорваться к нему на помощь, но наткнулся на стену чернорубашечников. Тогда он бросился в другую сторону, чтобы влезть на сцену, думая, что так быстрее доберется до другого прохода. Но там его прокинули и стали хлестать резиновыми шлангами. Типичный пример тактики красных, показал Мосли на зрелище уже освещенное прожектором. Мы не хотим драться, дамы и господа, но если нас встречают насилием, то мы покажем насилие в ответ. Мосли, Мосли, Мосли! Ритмичное скандирование достигло крещендо.